Глава восьмая. Так нечестно, недовольно произнесла Ирен, когда выяснилось, что таинственный анониматель хочет пообщаться только со мной, а не с другими членами нашего небольшого отряда. Я думаю, что это даже к лучшему, усмехнулась Лия, презрительно глянув на Ирен. Да иди ты к чёрту! она скрестила руки на груди. У меня слишком хорошее настроение, чтобы спорить с такой, как ты. На её лице появилась лукавая улыбка. С такой, как я? Ты о чём вообще? Странно, но первой в этой перепалке начала закипать Лия, что было довольно неожиданно. Да всё о том же. Ты Хватит, остановил я их спор. Не забывайте, где мы находимся. «Вы уверены, что это подходящее место для ваших перепалок? Хватит уже позориться!» Я смирил своих напарниц с осуждающим взглядом. «Извини», — практически синхронно ответили обе. «То-то же! Пока я буду там, чтобы ни звука. Поняли?» «Да», — хором ответили они, виноватыми голосами. «Дети, пройдёмте за мной». тем временем предложила мне девушка, которая всё это время молча наблюдала за перепалкой, после чего сделала приглашающий жест, и я последовал за ней. Как и в прошлый раз, комната была пуста. Прошу, присаживайтесь. Девушка указала на диван, рядом с которым стоял небольшой круглый столик. После чего покинула комнату и вернулась через пару минут с хрустальной сферой, которую установила на специальную подставку. Желаете какие-нибудь напитки? услужливо предложила она. Нет, спасибо, ответил я, и девушка удалилась, оставляя меня в комнате одного. Спустя несколько минут сфера вдруг начала мерцать. А затем над ней появилось изображение человека с накинутым на голову капюшоном, который полностью скрывал лицо таинственного анонимателя. "Приветствую тебя, эммет", поздоровался со мной заказчик. "Приветствую", вежливо ответил я. "Рад видеть тебя в добром здравии", он усмехнулся. "Понятно. Значит, уже всё знает". Я так понимаю, вам известно всё, что случилось с нами в подземелье и за его пределами, прямо спросил я, решив не ходить вокруг да около. И все детали. И вот их я бы хотел услышать от тебя, ответил вниматель, и я задумался над тем, стоит ли рассказывать ему всё или некоторые моменты всё же лучше опустить. В итоге решил я озвучить заказчику всё, что с нами случилось. И, разумеется, мой рассказ немного подзатянулся. Значит, красные вепря и тюремщики, задумчиво произнёс стоический анониматель. Да уж, умеете вы выбирать врагов. Насколько всё плохо? Сложно сказать. Всё зависит от гильды мастеров этих гильдий. Я не понаслышке знаю о Кирке Душителя. Он руководит тюремщиками, и он очень скользкий тип. Их гильзия не зря носит такое название. Кирк раньше был надзирателем в самой охраняемой тюрьме континента, где содержатся самые отъявленные преступники, у которых есть дары. Сделав небольшую паузу, заказчик добавил. «Если честно, зря-то оставил ту девушку с орком в живых». «Не думаю, что мы бы смогли их убить. Даже втроем», — поделился я с нанимателем своими мыслями. «Ну, теперь это уже не важно. Я попытаюсь уладить вопрос с вепрями, но с тюремщиками я вам точно не помогу. Если та девушка не уговорит Кирка не трогать вас, то есть большая вероятность, что вы вновь столкнетесь с кем-то из этой гильдии», — произнес заказчик и задумался. «Вы составили карту подземелья, как я просил?» «Да, вот». явнул я, и дестеф из магического хранилища кожаный тубус положил его на столик рядом со сферой. Отлично. Что ещё интересного вы там нашли? Вообще много всего. Во-первых, вы должны знать, что эта пещера просто напитана магией, и все минералы, травы и другие полезные для ремесленников компоненты тоже пропитаны магической энергией. Вот, например, мох Я выложил на стол небольшой кусочек пещерного мха, который до сих пор светился тусклым светом из-за содержания в нём магической энергии. Интересно, что ещё в подземелье имеют доступ к ретлинги? Неудивительно. Эти твари часто роют подземные ходы, и их ищейки учуяли магическую энергию. Что ты ещё? Я задумался. Вроде всё. Я собрал всё, что смог добыть самостоятельно или при помощи девушек. Плюс Ирен отметила, что все ресурсы на карте, произнёс я и вдруг вспомнил о кристалле подземелья. Ах, да, чуть было не забыл, спохватился я. Ещё мы в подземелье добыли это. Я достал из браслета кристалл и положил его на стол. Интересно, резюмировал наниматель и задумался. А знаешь, оставь его себе. Это будет честно. Это твоя добыча, и я не буду забирать её у тебя. Единственное, ты можешь оставить его здесь, чтобы я помог с определением его свойств. Плату за это я вычту из твоего гонорара за выполнение моей миссии, когда мои люди оценят стоимость добытых вами сведений и цену за добытые ресурсы. «Кстати, можешь оставить себе какую-то часть, а остальные сдай, когда выйдешь из комнаты», — произнес заказчик и замолчал. «Это все?» — спросил я, когда тишина затянулась. «Нет. У меня к тебе вот какой вопрос. Как насчет того, чтобы еще поработать на меня?» — произнесла проекция, и, признаться честно, я не был этому удивлен. Всё зависит от того, что придётся делать и сколько заплатят, ответил я, ибо для того, чтобы стать сильнее и вернуть себе силы, мне нужны были деньги. К сожалению, в этом мире без них никак. Ты слышал о такой гильдии, как Лами? спросил наниматель, и я начал вспоминать, где слышал это название. А, точно. Про них говорили девушки Этой гильдии принадлежат обширные владения, в которых расположено сразу несколько обновляемых подземелий. Немного, честно ответил я. Хорошо. Тогда суть миссии я вкратце объясню тебе сейчас, а всю подробную информацию о ламеях, их землях и так далее, ты получишь позже. Теперь к сути задания. Пару дней назад в одной из обновляемых пещер ламей пропала группа из трёх человек. Среди них был один владелец дара и две собирашки. Как выяснилось позже, они были убиты. Их кости нашли недалеко от входа, а это означает, что они даже не успели зайти далеко в подземелья. Или их туда специально отнесли. Тоже верно, но не суть. В общем, в этой пещере завелись уже известные тебе ретлинги. Точно известно, что среди них есть твари с дарами, и что один из них может каким-то образом управлять насекомыми, гигантскими в том числе. Хм, а вот это уже интересно. И что нам нужно будет сделать? Зачистить пещеру от этих крыс? Не только. Помимо этого, вам нужно будет зайти в их тоннели, убить всех рэтлингов и сделать так, чтобы эти твари туда больше никогда не совались. обрушить их. А ты всё схватываешь на лету, довольным голосом произнёс степенственный анониматель. Возьмёшься? Мне нужно подумать, не стал я отвечать сразу. Не проблема. Несколько дней на раздумье у тебя есть. А что с этой пещерой сейчас? И почему сами ламии не займутся этим? У них и без этого проблем хватает. Несмотря на то, что их гильдия довольно многочисленна, им постоянно требуется контролировать большие территории, и воинов вечно не хватает. Проблема с ретлингами, хоть и доставляет им некоторые финансовые неудобства, всё равно не является настолько острой, чтобы ламы снимали людей из других подземелий. Ибо неизвестно, сколько потребуется времени на зачистку самого подземелья, и уж тем более подземных ходов этих тварей. поэтому их гильдмастер и обратился ко мне с просьбой о помощи. Заказчик сделал небольшую паузу, и я воспользовался ей, чтобы задать интересующий меня вопрос. «Получается, они просто оставили свое подземелье совсем без присмотра?» «Нет, его запечатали свитком огненного барьера. Выйти и зайти туда без ведома лами не получится. Еще вопросы?» Если я соглашусь, у меня будет одно условие, немного подумав, ответил я. Внимательно слушаю. Мне в группу нужен скаут. Мы уже не раз попадали в неприятности из-за отсутствия разведчика в отряде, а в подобной миссии он будет просто необходим. Сможете это устроить? Да, скаут у вас будет. А что насчёт лечения Ли? Я работаю над этим. Зараза, попавшая в её тело, оказалась сильнее, чем я думал. Таксины, отравившие её тело, имеют в своей основе непонятную составляющую, истину, которую не смог определить один из лучших моих целителей. Ясно. Хорошо, я подумаю над вашим предложением, мы сообщу о своём решении в ближайшие несколько дней. Отлично. Буду рад, если ты и дальше продолжишь сотрудничать со мной. Я встал с дивана, Позови, пожалуйста, Лию, попросила магическая проекция, и я кивнул. Вышли из комнаты, где меня уже ждала девушка. "Прошу за мной", вежливо сказала она, и я отправился за ней. Пройдя по коридору, мы зашли в небольшую комнату, которая больше всего походила на архив. "Здесь вы можете оставить всё, что желаете передать своему анонимателю". Вержели, сказала девушка, после чего удалилась. Хм, ладно. Я начал выкладывать из магического хранилища камни циркона, мешочки со всевозможными травами, которые нам удалось собрать в подземелье, а также и кожаные сумки, которые были набиты различными материалами, добытыми с тушек монстров, которых я не стал перерабатывать в магическую руду. Здесь были клыки, когти, рога, шкуры и все, что могло пережить длительную транспортировку и не стухнуть. В последнюю очередь я неохотно расстался с двумя крупными мешочками с насыщенным магической энергией мхом, при этом оставив себе ровно половину. Ну, вроде все. Подумал я и вышел из комнаты, где меня уже ждали. «Прошу за мной». сказала девушка, которая всё это время, видимо, ждала меня снаружи. Я снова последовал за ней. Эммет, радостно воскликнула Ирен, когда увидела меня. Али, всё ещё не вышло, спросил я, и она отрицательно покачала головой. Ясно. Я сел на диван рядом с ней и откинулся на его удобную спинку. Ты ведь помнишь, что тебе следует держать язык за зубами и не говорить ничего лишнего, во всякий случай напомнил я. Да помню я всё, недовольно ответила Ирен. Не тупая. А вот это довольно спорно, подумал я, но озвучивать свои мысли вслух не стал. Вот и славно, улыбнулся я. Кстати, мне предложили новое задание. Да? радостно воскликнула Ирен. Ты согласился? Я сказал, что мне нужно подумать. А что за задание? Расскажи. Помнишь, ты говорила мне про гильдию, которая называется Ламии? Спросил я, и она кивнула. Так вот, если мы согласимся, то нам нужно будет им помочь справиться с крысами, которые подкопались к одному из их подземелий. Так это же здорово. Рэтлинги не самые сильные противники. И с нашими навыками мы легко с ними справимся. Есть информация, что среди них есть носители даров. Ну и что? возразила Ирен. Продумаешь. Да? Может, тебе освежить память? Помнится мне, что мы уже встречались с крысюком, у которого как раз был дар. Не забыла, что он с нами сделал. Ирен нахмурилась. А знаешь, ты прав. Вдруг ответила она, чем меня даже удивило. «Была не права. Крысы с дарами действительно могут быть крайне опасными. Я даже не знаю, что тебе на это сказать», — немного растерянно произнес я. «Что я молодец, и ты рад, что я научилась признавать свои ошибки», — ответила Ирэн, и мило мне улыбнулась. «Ну, может, в ее случае еще не все потеряно». усмехнувшись про себя, подумал я и стал дожидаться, когда наш стаинственный наниматель поговорит с каждым членом нашего отряда. Надеюсь, всё пройдёт хорошо и никто не ляпнет лишнего.